Аника. Я уснул, уронив голову на раскрытый фолиант. На сердце было тревожно. Как Ленокс воспримет мой дар? Сочтет его издевка или оценит по достоинству? Устав терзаться догадками, я провалилась в сон. Пробуждение отозвалось болью в спине. Разлепив веки, я увидела перед собой улыбающегося Ретта, «Добрый день, Ваше Высочество. Простите, что потревожил, но вас спрашивает гвардейец, которого вы якобы направили куда-то с поручением». В интонациях Ретта сквозили вопросы недоверия. «Святые небеса!» Я выпрямилась, торопливо пригладила волосы. «Умоляю, скажи, что я не перепачкалась чернилами». «Ты удивительно хороша. Выглядишь, как женщина, всецело посвятившая себя заботам о народе». Заверил со смешком. «Спасибо, ты настоящий друг». Польщенный Ред потупил взор, однако в следующий миг его черты исказила мука. «Аника, надеюсь, тебе известна бескрайняя степень моей преданности?» «Безусловно», — кивнула я. «Извини, если своей просьбой бежать, я приступил к черту. Впрочем, тебе не понять, каково это — влюбиться наперекор судьбе». У меня перехватило дыхание. Однако любовь толкает человека на необдуманные слова и поступки. «Я смирился с тем, что ты выйдешь за Николса». Смирился, что даже в самых безумных моих фантазиях нам не быть вместе. Прошу только об одном. Не сердись, не ставь чувства мне в упрек. Я никогда не перестану тебя любить. Не перестану служить тебе верой и правдой до самой своей смерти. Искренность его речей была как бальзам на душу. Пусть мне не суждено ответить Ретто взаимностью, зато в его лице я обрела преданного друга. «Разве можно упрекать человека за доброту и отзывчивость?» — улыбнулась я. Ретта дарил меня встречной улыбкой, и тут же принял почтительный вид. гвардеец ожидает в холле пригласить его сюда. Я покосилась на стол, загроможденный книгами по мифологии, на цепи, тянущейся от полок корешкам. «Нет, лучше отведи меня к нему». Мы с Рэтом поспешили в переднюю часть библиотеки. Палмер стоял, облокотившись на стол. Завидев меня, он выпрямился, отвесил низкий поклон и слегка поморщился от боли. вашего высочество, простите за вмешательство». Но вам следует знать. Палмер осекся и настороженно глянул на Ретта. Продолжай, Ретт наш друг. По-прежнему одолеваемый сомнениями, Палмер не отважился перечить. Их лидер думает, что король с принцем мертвы. Более того, есть веские основания полагать, что вам грозит опасность. Кто-то во дворце замыслил убить вас. Кто? выпалил Ретт. Неизвестно, с этой секунды вы должны находиться под неусыпной охраной. Позвольте стать вашим личным телохранителем. Я подберу надежных людей себе в помощь, а сам останусь подле вас круглосуточно. Ничего не имею против, одобрила я. Палмер повернулся к Присмотрите за ее высочеством до моего возвращения. Глаз с нее не спущу. Клятвенно заверил тот. Кивнув, Палмер направился к двери, но на полдороги повернул назад. «Совсем запамятовал!» Хитро улыбнулся он. «Объект без колебаний назвал пароль. Его очень растрогал ваш подарок. И он велел передать это». Палмер протянул мне крохотный прямоугольник, завернутый в бумагу и перевязанный тесьмой, и в воздухе повеяло корицей, сердце лихорадочно забилось при мысли, что я держу в руках предмет, которого касался Ленокс. Еще он просил репетировать танец. В животе запорхали бабочки. Даже на расстоянии Ленокс вновь ухитрился удалить мой голод. «Спасибо, Палмер. Ты преодолел опасный путь, положил ради меня последнее здоровье. Я этого не забуду». Палмер поклонился и заковылял прочь. Ред с возрастающим изумлением наблюдал, как мои пальцы благоговейно гладят прямоугольничек, Прочистив горло, я смахнула набежавшие слезы и с удвоенной решимостью уселась за стол. Раскрыла очередную книгу и погрузилась в чтение. Ред поднес плитку к носу. «Их главарь прислал тебе сладости?» «Вроде того». «Ты же не собираешься это есть!» Взорвался Ред. «Забыл, что сказал гвардейц? Кто-то хочет тебя убить!» «Кто-то из ближайшего окружения!» Поправила я, цепеняя от страха и стремясь поскорее сменить тему. За угощение не беспокойся, едва ли оно отравленное. Впрочем, я все равно не голодна, меня больше заботят ответы. Ред не двинулся с места и помрачнел на глазах. От его внимания не ускользнуло, что присланный Леноксом подарок произвел на меня куда большее впечатление, чем его пламенные речи о любви и преданности. Не удостоив его взглядом, я принялась листать прикованный к полке фолиант. Мифология оправдала мои ожидания не больше, чем история. Даже меньше. Половина книг была написана на мертвом, непонятном мне языке. И их пришлось поставить обратно на стеллаж. Однако я не собиралась сдаваться. Нужно докопаться до истины, какой бы она ни была. Мои размышления прервал Ред. «Какая именно информация о седьмом клане тебя интересует?» «Сама не знаю. Выясню по факту». «Хм...» Коротко отозвался Ред. Он принялся расхаживать взад-вперед, чем здорово действовал мне на нервы. Однако даже его мельтешение не могло отвлечь меня от поставленной задачи. Очередной том лег обратно на полку, и я взялась за следующий. Сердце ёкнуло, когда на третьей странице мелькнуло слово «Матра Лайт». Вцепившись в книгу, я прошла легенду о первых людях, сочетавшихся браком на куполообразной скале. Вне всяких сомнений передо мной была та самая притча, только более подробная. Затаив дыхание, я впилась взглядом в текст. Далее шли другие легенды, обычаи, рассказанные в мельчайших деталях. Правда, нигде не попадалось само название «Дорейн». Хотя, чему удивляться, в фольклоре не принято говорить о себе в третьем лице. Перевернув последнюю страницу, я похолодела и лишь мгновение спустя осознала, почему. Над изображением семейного древа в верхнем углу виднелся до боли знакомый символ, тот самый, что украшал воротник плаща Ленокса. Мои пальцы столько раз касались этого узора, что я выучила его наизусть, и сейчас лицезрела его чернильную версию. Подпись под символом гласила «О Сакрит! Если народ Ленокса рассеялся по континенту, а их история передавалась из уст в уста не мудрено, что замысловатое о сакрит трансформировалось в «Ос-Сакрит». В год основания Кадира родословно обрывалось. Какое удачное стечение обстоятельств. Одни возродились, другие сгинули. Я мысленно поиграла словами «Кадир» и Дарейн. Получалось Кадирейн. Два слова, перекликаясь, сливались в одно — Где первая часть подавляла вторую, пытаясь вымороть ее из истории? Где придумали неведомую воительницу, которой мы якобы обязаны своим именем и о которой не сохранилось никаких упоминаний? Где все было ложью от начала до конца? Символ, имя, хронология не тянули на простое совпадение. Ответ крылся здесь, в недрах библиотеки. Однако истина оказалась куда более ошеломительной, чем мог вообразить Ленокс. Уверенно, он даже не догадывался, иначе обрушил бы на меня правду в первую же встречу. Напротив, каждого мужского имени по линии «О-Сакрит» твердой рукой было выведено единственное слово «Вождь». «Неужели я встретила достойного себя?» «Ваше высочество, мы с Ретом встрепенулись, позади нас маячил гвардеец». «Офицер Кирк к вашим услугам. Меня прислал офицер Палмер. Если вы закончили, я готов сопровождать вас куда угодно». Рэд буравил меня взглядом, стараясь прочесть что-то на моем лице. Напрасный труд. Я сама толком не разобралась. Какие чувства у меня вызвала находка. Мне предстояло много обдумать, и появление офицера Кирка пришлось как нельзя, кстати. Отличный повод улизнуть. «Благодарю. Самое время отобедать. До встречи, Рэд». Мой голос звучал на редкость фальшиво, но притворяться не было сил. Я положила в лаковый батончик в карман своего платья, а внутренний голос твердил, что внезапно вспыхнувшее постыдное желание спрятать книгу с глаз долой, чтобы никто не прочел ни единой строчки, делало меня недостойной каких-либо милостей от Ленокса.